Монтегю Ротс Джеймс. Тайна гробницы. Мистера Лайка, нотариусу из Лондона, отправили в один провинциальный городок с инспекцией. Требовалось разобрать архивы кафедрального собора. Увидев кучи пожелтевших бумаг, сваленных на пыльные стеллажи, мистер Лайк тяжело вздохнул. Работы предстояло на несколько месяцев, поэтому почтенный джентльмен положил себе снять комнату неподалеку и непременно с завтраком. Настоятель собора подсказал, что можно поселиться в доме гостеприимного священника в Ворби. Тот как раз приютил у себя одного постояльца, некоего мистера Детчри. Отчего бы не принять двух? Нотариус быстро нашел общий язык со словоохотливым священником. Тот часто приходил к нему в обед, чтобы поболтать на разные темы, тем самым разбавляя монотонное однообразие архивной работы. По вечерам они почти не общались, но одним промозглым вечером священник заглянул в комнату мистера Лайка. «Не желаете прогуляться? Мне нужно в собор, а в компании веселее». «О да, я давно хотел посмотреть, как выглядит собор после заката», сказал мистер Лайк, надевая макинтош. «Когда витражи в окнах не сверкают, а по углам гуляет эхо. — Наверняка там даже немного страшно. — Страшно? — усмехнулся священник на ходу. — Кому как. Один раз я случайно запер в соборе пьяного матроса. Он, видите ли, уснул во время отпевания старого лорда. Как бешего звали? — Не помню. Представляете? Матрос уснул и сполз под скамью, а я не заметил и запер все замки. Утром перед службой обнаружил протрезвевшего гуляку. Он был на грани нервного срыва, кричал, что больше в церковь ни ногой. А всего-то провел одну ночь в пустом соборе. Нет, если честно, я тоже робел бы. Ведь когда в соборе совсем темно, возникает поистине жуткое ощущение. Поэтому я прихватил два фонаря. Не подержите, пока я отпираю дверь. Мистер Лайк оглядывал пустой неф, а священник, оставив оба фонаря нотариусу, скрылся на хорах и некоторое время что-то передвигал там в кромешной тьме. Потом спустился и поманил своего спутника к алтарю. «Здесь тихо», — мистер Лайк вертел головой. «И если на пол вдруг упадет молитвенник или заскрипит скамейка, то подобный неожиданный звук весьма напугает даже самого отчаянного смельчака». «Не знаю, не знаю. Сейчас уже не замшелое средневековье, и меня скорее напугает утечка газа из светильника». В глазах священника промелькнула тень насмешки. Но когда я был мальчишкой, жутко боялся этого алтаря. Видите, здесь гробница. Вроде бы относится она к пятнадцатому веку, когда построен собор. Хотя есть мнение, что она была тут гораздо раньше, еще со времен последнего римского легиона. И окружали ее совсем не церковные стены. «Но позвольте», — заметил мистер Лайк, «вот же на гробнице огромный металлический крест». «Наверняка он остался от прежней церкви или часовни». «О, я могу рассказать вам, откуда взялся этот крест», — понизил голос священник. «Но это долгая история, а здесь становится прохладно. Пойдемте домой, выпьем чаю. А может, что покрепче». Рассказ священника и вправду занял весь вечер, и произвел на мистера Лайка столь сильное впечатление, что он сразу же записал его в дневник, Засидевшись за письменным столом глубоко за полночь. Нотариус педантично и со скрупулезной точностью воспроизводил каждую интонацию священника. И вот что у него получилось. Дело было в году, пожалуй, 1840-м от Рождества Христова. Тогда новый настоятель собора, мистер Бисков, велел заменить все скамейки и перестроить хоры. Отец мой в те годы плотничал и уж знал толк в отменной древесине. Другую в собор не привозили, только дубовую доску самого лучшего качества. Позолота, резьба, инкрустация и все это заказывалось лучшим мастерам. Настоятель отыскал где-то в архивах самый древний план собора и требовал, чтобы восстановили все в первозданном виде. Но для этого требовалось разрушить несколько стен и разломать старые хоры до основания. Органист бился в истерике, кричал, что это погубит его инструмент, но настоятель велел разобрать орган, а из Лондона выписал новый, в котором не скрипели клапаны. Отец мой послушно выполнил заказ, разрушая ветхие конструкции, но когда добрался до старинной кафедры, вдруг встретил отчаянное сопротивление. Самый старый священник, Ойлов, требовал от настоятеля оставить кафедру в первозданном виде. — Вы еще молоды, господин настоятель, и не можете знать всего! — потрясал бородой старик. — Поэтому просто поверьте на слово! — Вы не представляете, какую злую силу можете пробудить, если снесете кафедру. Вы просто привыкли проповедовать с этой кафедры и противитесь любым переменам, отмахнулся мистер Бисков. Однако перемены неизбежны. Хоры будут перестроены в ином стиле, и эта кафедра здесь совершенно не к месту. К тому же на старом плане собора она расположена совсем в другом месте. Вы слишком молоды и заносчивы. — ответил Ойлов, смерив хмурым взглядом настоятеля. — Запомните мои слова и не трогайте кафедру. А если вы снесете ее, ну что же. с той минуты, ноги моей больше не будет в этом соборе. Настоятель повернулся к моему отцу и отдал короткий приказ. — Ломайте, мистер Ворби. Отец пожал плечами и взялся за инструменты. Крышку кафедры удалось снять довольно легко, но дальше возникли трудности — Пришлось поработать молотком. К вечеру все было кончено. Внутри кафедры отец с удивлением обнаружил ту самую древнюю гробницу, которую мы видели в соборе нынче вечером. Никто не мог сказать, кто похоронен в ней. Данные об этом не сохранились ни в одном документе. Мраморный царкофаг с тонким орнаментом по краю почти не пострадал от времени. Разве что через один из углов протянулась тонкая трещина. Отец не знал, была ли она здесь с незапамятных времен или возникла от неосторожного удара его молотка. Но на всякий случай договорился с каменщиком палнером который пообещал заделать трещину через неделю. Надо сказать, что в то лето жители городка начали умирать без видимых причин. И в числе первых старый священник Ойлов. Но умирали и молодые юноши и девушки. По одному за ночь. Некоторые всерьез утверждали, что череда смертей связана с перестройкой собора. Вдова бывшего церковника, живущая напротив церкви, рассказывала всем, кто хотел слушать, что по вечерам она часто видит черную тень с красными глазами, которая шастает по церковному двору. Ее, разумеется, не перебивали, но провожали с грустной улыбкой, считая, что старушка выжила из ума. В начале осени к нам приехал из Лондона известный антиквар, чтобы осмотреть старинные предметы, найденные в подвалах собора, и высказать свое мнение об их древности. Жена антиквара, которой было скучно в провинции, попросила разрешения зарисовать орнамент с гробницы, который ей приглянулся. Спустя несколько часов антиквар закончил оценку реликвий, описал каждую из них в своем блокноте и позвал жену. «Дорогая, нам пора на ужин». «Иду, дорогой». — Постой-ка, да ты вся в пыли, — посетовал антиквар. — Позволь, я помогу. Он нагнулся и стал стряхивать пыль с подола ее синего платья, а через мгновение засмеялся. — Дорогая, надеюсь, это платье не относится к разряду твоих любимых. В противном случае ты будешь расстроена, узнав, что оно порвалось. — Как? Порвалось? — воскликнула художница. — Да, вот здесь не хватает куска примерно с мою ладонь, — помахал рукой антиквар. — Может, собака куснула? «Или ты зацепилась за доску с гвоздями, которую бросил плотник?» «Ах, я немедленно должна найти недостающий лоскут!» Его жена заламывала руки. «Не стоит беспокоиться, дорогая», — успокоил антиквар. «Мы немедленно возвращаемся в Лондон и купим тебе новое платье. Или даже два». Я слышал этот разговор, поскольку как раз в тот день пришел в собор, чтобы помочь отцу. До вечера осматривал я все доски с торчащими гвоздями, но ни на одном гвозде не было синего лоскутка. В ту же ночь всех жителей городка разбудил жуткий вой. Вскоре после полуночи раздалось одинокое, леденящее душу завывания, и сразу стихло. На следующую ночь все повторилось. Потом снова и снова. Люди строили догадки, что же это могло быть. Отец успокаивал меня, говорил, что просто в лесах завелся бешеный волк. Хотя я не верил в это ни минуты. Да и он, похоже, тоже не верил. Как-то раз я подслушал разговор двух священников. Один спросил, «Ну и как спалось?» Другой ответил, глаз не сомкнул, читал книгу Исаии. «И думаю, что это 34-14». Тут они заметили меня и замолчали. Я поспешил домой, открыл главу 34, прочел 14 стих. «И лешие станут перекликаться», — гласила Библия. Мне стало боязно. Да и не только мне. Отец и другие соседи, что покрепче в плечах, ходили ночью в дозор. Но, надо признаться, не дальше нашей улицы. Вскоре после этого мы с дружком спрятались на хорах в соборе после утренней службы. Уж больно хотелось нам послушать, как каменщик Палмер распекает подмастерьев. Их у него было двое, оба непроходимые тупицы. «Так-то вы заделали трещину!» — орал каменщик. «Всего-то надо было замазать на совесть, а вы что сделали?» «Замазали», — шмыгнул носом один. «На совесть», — насупился другой. «Тогда почему я нашел замазку в пяти метрах от гробницы?» — сурово спросил мастер. «Выпало, наверное», — пролепетал один из подмастерьев, а второй и вовсе утратил дар речи, глядя на побагровевшее лицо каменщика. «Выпало», — рявкнул Палмер. «А может, ты думаешь, что ее покойник изнутри вытолкнул? Убирайтесь с глаз моих долой, бездари!» «Пошли прочь!» — прогнал мальчишек и сам ушел. Как раз подошло время обедать. Мы с приятелем Эвансом подошли поближе к гробнице, поглядеть на ту самую трещину. Поглядели. Нам показалось, там что-то белеется. Не то свет, не то лоскут от савана. «Давай-ка потыкаем в эту прореху чем-нибудь», — предложил я, сам не знаю почему. Эванс согласился, и мы стали подбирать, что пролезет в щель. Доски оказались слишком толстыми, гвозди слишком короткими. Тогда я взял ноты каких-то псалмов, забытых органистом, свернул в тонкую трубочку и протиснул в трещину. Ничего не произошло. Эванс перехватил ноты и засунул поглубже, но снова никакого эффекта. — Ладно, вытаскивай, — сказал я. Эванс потянул ноты, и вдруг лицо его сделалось совсем бледным, как у мертвеца. — Не могу, — шепнул он. Их кто-то держит изнутри. Я вцепился в ноты, помогая ему тянуть. И вместе нам удалось вырвать бумагу из трещины. Вот только самый краешек был оторван. Или откушен. Мы бежали до самого дома, не останавливаясь, и кричали от ужаса. Ночью я не мог заснуть. После полуночи жуткий вой раздался прямо под нашими окнами. Я прокрался к окошку и выглянул на улицу. На противоположной стороне улицы я увидел две красных точки, горящих в тени. Как будто там притаилось нечто жуткое и смотрит на меня. Я отпрянул от окна, но услышал, что в соседней комнате кто-то движется. Отец не спал, он тоже смотрел в окно, как и все наши соседи, потревоженные душераздирающим воем. Надо ли говорить, что до рассвета я не сомкнул глаз? Утром отец и мать шушукались за завтраком, явно скрывая от меня нечто важное. — Тебе не нужна помощь в соборе? — спросил я отца, и тот резко ответил. — Не сегодня. Сиди дома, помогай матери. Взял свой инструмент и ушел. Сразу после этого я тайком улизнул к Эвансу. Того тоже обязали сидеть дома. Отец Эванса ушел, прихватив с собой ружье. Хотя зачем ружье может пригодиться зеленщику в лавке, скажите на милость. Мы догадались, что в городке что-то затевается, и произойдет это в соборе. Прокрались тайком по лестнице под самую крышу, устроились там, чтобы получше видеть древнюю гробницу, и затихли. Через некоторое время утренняя служба закончилась, и священник закрыл все двери на замок, чтобы никто из прихожан не увидел того, что затевалось. Вошла дюжина людей, среди которых был мой отец и отец Эванса, каменщик Палмер, Еще несколько мужчин, самых сильных и отчаянных. Кто-то держал топор, кто-то принес лом. Еще двое несли крепкую сеть. Настоятель собора вошел последним и коротко сказал, будто завершая начатую беседу. Это безумная мысль, и вы наверняка ошибаетесь. Но если простая проверка успокоит испуганных горожан, то давайте откроем эту гробницу. Было заметно, что он не верит ни единому слову как прежде не поверил предупреждению старого священника о злой силе, заточенной под кафедрой. Люди подошли к гробнице. Они долго спорили, как удобнее приступить к делу, сломать треснувшую стенку или поднатужиться и поднять тяжелую каменную крышку. Каменщик вставил лом в щель, ровно так же, как мы накануне засовывали ноты. Все подошли поближе, склонились, чтобы лучше увидеть. Мистер Палмер надавил на лом, и раздался оглушительный треск. Через секунду все закричали. Настоятель молился, остальные ругались, на чем свет стоит, а мой отец привалился к алтарю и стонал, будто от сильного удара. «Убедились? Здесь пусто, видите?» воскликнул настоятель, поднося свечу к пролому в стене гробницы. «Какой-то синий лоскут и обрывок нотного листа. Ничего похожего на злую силу. Согласны?» Он вышел из собора, распекая священника, который не закрыл одну из дверей. Хотя тот клялся, что запер все двери на два поворота ключа. Отец мой о чем-то шептался с каменщиком и зеленщиком. Они время от времени бросали взгляд на гробницу, а потом обводили глазами с собор, словно искали кого-то. В один из таких моментов они заметили нас. «Спускайтесь — Спускайтесь! — строго сказал отец. — Что вы разглядели? — спросил он уже тише, когда мы подошли. «Ничего!» – прошептал я. «Ничего!» – выдавил Эванс. «Хвала Господу!» – выдохнул отец. Мы отделались под затыльниками и никогда больше не говорили с Эвансом о том, что видели. А видели мы, как черная тень, похожая на мохнатую собаку, с горящими огнем глазами выскочила из гробницы, сбила моего отца с ног и бросилась к двери, которая чудесным образом распахнулась перед ней. Я догадываюсь, что случилось потом. Когда тень вернулась в гробницу, стенку заделали накрепко, да еще и прибили сверху вот этот металлический крест, чтобы удерживал чудовище до скончания веков. Так все и было, мистер Лайк. Но прошу вас, как джентльмена, сохранить мой рассказ в тайне хотя бы до тех пор, пока смерть не заберет меня. Мистер Лайк ждал 20 лет, прежде чем опубликовать рассказ священника. Только после того, как старого ворби сохранили на кладбище за собором, он направил рукопись в один из лондонских журналов. Кроме текста был еще и рисунок, сделанный грифельным карандашом. Гробница с металлическим крестом, под которым читается полустертая надпись, выбитая на мраморе. «Иби кубавит ламия». В переводе с латыни это означает Здесь похоронена ламия.